Глава сороковая Рассалия и Тео попытались удрать от накативших на них теней. Рассалия почувствовала сообщение Тео. Он вызовет духов в Ауране, а она должна отвлечь тени. И потому Рассалия металась между деревьями, то удаляясь от места привала, то возвращаясь, пока за ней роем следовали разозленные духи инков. Их она видела то сплошным темным облаком, то вдруг даже различала их внешность. Они то представали перед ней такими, какими были при жизни, юношами и девушками, то вдруг их лица сирели, и они становились мертвецами. Они чуяли в ней шамана и не желали отставать, разозленная, как рой диких пчел. Заметив, что Сандра все-таки нашла способ справиться с духами, Рассалия приободрилась. В тот момент она почувствовала сигнал от Тео, что духи в ауране пришли на его зов, и полетела к месту привала. Ее и Тео затянуло в битву практически тут же. Как будто два войска индейцев, не касаясь земли по воздуху, хлынули друг на друга с боевым кличем. Души принесенных в жертву, души невинно убитых, все они становятся после смерти разгневанными духами, мечтающими только о том, как бы причинить боль живым. Но духи в Ваорани, те, кого чтили и вспоминали, кого провожали в мир духов, те, кто наблюдал за живыми с любовью и благодарностью, оказывали сильное сопротивление, желая спасти тех, кто оказался проклят за то, что пересек территорию, охраняемую духами маноа Рассалия была постоянно на связи с Тео. Души шаманов в мире духов способны общаться на расстоянии. И поэтому, когда она почувствовала в себе угасание его присутствия, Рассаля бросилась искать яркого калибри, понимая, что ему угрожает опасность. Она увидела, как калибри бьется и трепыхается в руке одного из темных духов. Рассаля налетела на него и попыталась выклевать горящие красным глаза. Но тут... Вдруг лицо тени приобрело человеческие черты, которые в одну секунду чем-то стали похожи на ее мужа, а в другую чем-то напомнили Джейка, и Рассалия всего на мгновение ошарашенно замерла. Этого оказалось достаточно, чтобы тень, ухмыляясь, задушила Калибри. В следующее мгновение росалия с криком попыталась выклевать тени глаза, понимая, что та лишь играла с ней, но было поздно. Калибре бездыханным упал с ладони духа на землю, превратился в красочные яркие пятна, будто оплавился краской и впитался в землю. Рассалии было так больно от потери Тео, что она потеряла способность размышлять и одичав клевала тень, как попало. Но тень обрушила на нее сильный удар, который заставил Рассалию отлететь в сторону, потеряв ориентацию. Взмахнув пару раз крыльями, Росаля поняла, что ранена. В следующую секунду тукан, не удержавшись в воздухе, упал на землю. Когда Росаля немного пришла в себя, она увидела, что тень атаковала Сандру. У Росали было сломано крыло, она не могла прийти на помощь Сандре. В отчаянии она сделала единственное, что могла. Попыталась вступить в контакт с духом Вао Омеда. Тот как будто спал, потому что Диего, не подозревая о развернувшемся сражении, спокойно подбрасывал дрова в огонь в ожидании, когда завершат ритуал Тео и Рассалия. Но Рассалия кричала, билась, звала, пока вдруг не увидела, как рядом с Диего, впавшим в полузабытье, появляется призрачная пантера. Переключив свое внимание на духов Ваоране, Рассалия увидела, что они одолевают духов-хранителей Мануа, и тогда она позволила боли окончательно нахлынуть на себя и отключилась. Сознание возвращалось к ней постепенно. Рассалия все еще чувствовала боль, но уже осознавала, что боль фантомна, а значит, она вернулась в свое тело. Рядом кто-то присел, взял ее за руку и нащупал пульс она тоже жива послышался сквозь туман голос диего надежда разлилась по душе росалиля открыла глаза и не сразу увидела в полутьме Диего. все хорошо росали духи во уране одержали вверх над духами хранителей мануа и те исчезли сандра говорит что проклятие сняты но хочет чтобы ты тоже посмотрела как она — хрипло произнесла Рассалия. Ей становилось все лучше. Хосе помог ей поднять голову и приложил к губам чашку с горячим бульоном. Только теперь, глотая густой горячий напиток, Рассалия поняла, как замерзла. «Спасибо!» — поблагодарила она Хосе и села, повернувшись в сторону Сандры. Та сидела у костра, скрестив ноги, завернувшись плотно в одеяло. Она была бледна, было заметно что у нее недавно шла кровь носом но в остальном она была в порядке. если бы ты не достучалась до моего духа тихо произнес Диего, делая вид что помогает роселее усесться поудобнее она бы сейчас была мертва Индианка кивнула да сандра была на волосок от смерти присмотревшись она не увидела проклятия ни над дигу ни над Хосе, ни над Сандрой. Повернувшись в другую сторону, она увидела Тео лежащим на земле. Судя по заострившимся чертам лица, он был мертв. Росаля уже знала об этом, но сейчас последняя надежда погасла в ее душе, как остывающий уголек от костра. Ее учитель, ее второй отец, ушел вслед за Рубеном, и она окончательно осиротела. Возвращение в деревню было тягостным и радостным одновременно. Рассалия кратко пересказала племени, произошедшие с ними в походе, заверила, что проклятие не дойдет до деревни, и первой вошла в свой дом, продемонстрировав, что все останутся в живых. На вопрос Сандры, остался ли открытым проход в Мануа, Рассалия уверенно ответила, что нет. Со смертью Джейка проход закрылся потому что больше не было необходимости держать его открытым. Мануа покинули все, кто в него проник. Сандра и Диего вернулись в лагерь, чтобы проверить палатку и вещи девушки, выгнать насекомых и зверей, которые наверняка похозяйничали в лагере. Диего почти сразу же отправился вверх по реке в Каноэ, чтобы найти проводника для Сандры. Пенти ушел со своей семьей в хижину, Ахасай чуть задержался и повернулся к Росалии. «Ты не один шаман!» — сказал он, обращаясь к ней в мужском роде, как привык. «Их духи с тобой, и ты справишься!» Росалия прищурилась, глядя мимо него на залитый солнцем просвет между лесом и ее домом. Ей показалось, она увидела мелькнувшее яркое оперение калибри. «Ты прав. Они всегда со мной!» «Возвращайся к своим! Со мной все будет в порядке!» Хосе немного помедлил, но, смерив ее одним из своих молчаливых, внимательных взглядов, кивнул, будто отвечая самому себе на вопрос, и пошел к дому своего брата, где его уже ждали. Арасалия села на пороге своего опустевшего и молчаливого дома и долго сидела, рассматривая сумерки так, будто то видела их впервые. Она прислушивалась к радостным голосам в деревне и улыбалась. Они все-таки смогли выполнить обещанное и не притащили проклятие инков с собой. Но ее дом теперь такой тихий безрубанно, что к этой тишине придется еще привыкнуть. Не в силах больше терпеть пустоту дома за своей спиной, Рассаля медленно поднялась и пошла знакомой дорогой к дому Тео. Войдя в хижину шамана, Она зажгла огонь, нашла его трубку, набила в нее табака и закурила. Но тут же закашлялась и отложила дымящуюся трубку в сторону. «Знаю, что ты здесь. Где тебе еще быть?» «Я зажгла для тебя трубку», — произнесла она, глядя в сгущающуюся темноту. «Я буду приходить сюда, если ты не против. Знаешь...» Я много думала над последними словами, что ты мне сказал. О том, что я должна защитить деревню и лес. Ты ведь не только духов имел в виду. Ты знал, что Рубен защищал сельву и участвовал в группах в Аоране, которые вели тяжбы с правительством и нефтяными компаниями. Когда ты говорил, что я смогу делать все по-своему, ты ведь еще и про это думал что мне продолжать не только твое дело, но и дело мужа. Сельва забрала вас, чтобы направить меня, но вы всегда будете рядом. Знаю, что ты смотришь на меня сейчас, стоя рядом с моими родителями. Я все сделаю, Тео. Обещаю. Пламя дрогнуло, полыхнув ярче, а потом погасло. Расселия поднялась и вышла из дома шамана.